«Поедешь со мной на пасеку?» – спросил с утра отец Машу. Та заулыбалась, захлопала в ладоши и ответила. «Ой, конечно! Только нужно как следует одеться, а то тебя пчёлы съедят». Хитро улыбаясь, произнёс он, пугая дочку. «Это как?» – удивлённо спросила она. «Ладно, одевайся как обычно, я тебе всё возьму, там и оденешься». Махнул мужчина рукой и пошёл собирать вещи. Николай что-то наложил в холщовый картофельный мешок, взял две пары резиновых сапог и вышел во двор. Там он положил всё это в деревянную телегу, вывел лошадь из стойла, напоил её, надел на неё уздечку, запряг к телеге. Сев впереди на телегу, крикнул Маше, «Ну, поехали!» Девочка выбежала в клетчатом коричневом сарафане, в белом платочке, кожаных босоножках держа в руках авоську с едой и водой. Всё это им в дорогу заботливо собрала мать. Теперь она стояла на пороге в плотном халате цвета хаки, вытирая руки о рабочий коричневый фартук, который был весь в пятнах. На голове повседневный серый платок скрывал тёмные густые волосы. И только несколько прядок висело на маленьком лбу с капельками пота. Николай кивнул жене, Аккуратно ударил вожжами коричневую лошадь и сказал «А ну, пошла!». Телега немного заскрипела, и путники помахали Нине. «А та им!» «Осторожнее там!» Щурясь от яркого утреннего солнца, встревоженно пожелала она. Они ехали по песчаной дороге сначала по деревне, потом заехали в лес, пышущей прохладой. Скрип телеги, цоканье копыт, гудение комаров... Пение птиц, которые, словно соревнуясь между собой в красоте и громкости, создавали необычайную атмосферу счастья. Гармония с природой. По бокам в густой сочной траве прятались белые маленькие цветочки, птички и даже белочки. В такт остальным звуком стучал дятел, словно барабанщик, отбивающий ритм. Но настоящий восторг Маша почувствовала, когда они выехали на безграничное поле, усыпанное ромашками, колокольчиками и клевером. Все это так благоухало, жужжало и шуршало под еще нежным розовым солнцем и теплым ветром. И вот, наконец, они приехали к пасеке. Синие и желтые пчелиные домики стояли в окружении фруктового сада. И все это защищал синий деревянный штакетник. В этом саду опасно бурлила жизнь. Пчёлы, словно самолёты-истребители, гудели везде и были готовы в любой момент ринуться в бой, защищая свою территорию. Николай слез с повозки, привязал лошадь к краю ограды и достал свой мешок. Как Дед Мороз, он вынул длинный чёрный плотный плащ и кинул его к Маше, оттуда же извлёк огромные резиновые перчатки шляпу-сетку на голову. Маша надела все это, влезла в резиновые сапоги, доходящие ей до середины бедра, и стала похожа на какого-то пришельца или человека из фильма ужасов. Все на ней болталось, плащ тащился по полу, и она, почти ничего не видя под ногами, как робот, вошла на пасеку. В руках у нее было небольшое железное ведерко. За ней, словно рыцарь в латах, вошел Николай, Неся несколько огромных ведер, их тут же накрыл рой пчел, и гул поднялся такой, словно они стоят рядом с самолетом, который вот-вот взлетит. Не бойся, пчелы нас не тронут, тихо объяснил отец. Главное, не волнуйся, они, как собаки, чувствуют наш страх. Хорошо, пролепетала девочка, пытаясь успокоиться и унять дрожь в ногах. Николай обогнал ее и пошел вперед. Она поплелась следом, с трудом переставляя ноги. Мужчина подошёл к одному из домиков, открыл его, и жужжание усилилось. Из улья вылетел целый рой и облепил его. Маша испугалась, но вскоре тучи разошлись, и она увидела, как отец достал квадратную деревянную пластину, всю в сотах. На овальных узорах сидели пчёлки, и из сот медленно, словно желе, Выливался темный мед. Мужчина уверенно нагнул рамку под нужным углом и слил все цветочное золото в ведро, вернув рамку на место. И так он проделал со всеми ульями. Запах поднялся невероятный. Цветов, липы, смолы, горчицы, мяты. Головокружительный аромат. В ведро Маши отец положил целые соты сгоняя пчёл и аккуратно разламывая брусочки на небольшие кусочки. Через пару часов они вышли с богатым урожаем, закрыли калитку и поставили вёдра на тележку. Дальше Николай закрыл их тяжёлыми железными крышками и как-то закрепил верёвками на телеге. — Можешь снимать! — засмеялся мужчина, указывая на облачение дочки, тут же сам избавившись от своей шляпы. Маруся сделала это с трудом, так как из-за жары все прилипло к ней. Но она все это время мужественно терпела. А то отец больше никуда с собой не возьмет. Дальше мужчина достал еду, разложил старый коврик на траве около телеги, положил туда подкрепление и пригласил дочь. Проголодалась? Спросил он и осторожно водрузился на край ковра. «Очень!» – ответила девочка – и услышала, как ее живот жалобно заурчал. Утолив голод, они достали из машинного ведерка по кусочку соты и с удовольствием съели терпко-сладкое золото, вобравшее в себя всю пользу и энергию природы. «Ну что, в путь?» — собирая вещи, спросил отец. Обратно они ехали медленнее, чтобы не расплескать мед. Солнце пекло, Маша, не чувствуя ног от усталости, но счастливая, Накрылась своим платком и ковриком и задремала, окруженная запахом сена и меда. Приехали домой они уже под вечер. Это был их единственный раз, когда они провели время вместе, по-настоящему, как заботливый отец и счастливая дочь.